но не в его обычаи было предаваться печальным чувствам. «Жалобную песенку ты спела, моя смуглянка», сказал он, пощекотав под подбородком музыкантшу, и когда она отпрянула, удерживая ее за ворот жакета, что было нетрудно, так как он вплотную подъехал на коне к крыльцу, где она стояла. «Но я поручусь, ты, если захочешь, вспомнишь песенку «Повеселей», «Мабелла Тенеброса, моя смуглая красавица!» «Да, и ты можешь петь в шатре, а не только на вольном взгорье, и не только днем, но и ночью!» «Я не ночной соловей, милорд», — сказала Луиза, пытаясь отклонить галантное внимание, плохо отвечавшее месту и обстоятельствам, хотя тот, кто с нею говорил, казалось надменно пренебрегал этой несообразностью. «Что тут у тебя, милочка?» – добавил он, отпустив ее ворот и взявшись за сумку, висевшую у нее на боку. Луиза с радостью освободилась от его цепкой хватки, развязав узел на ленте и оставив мешочек в руке у принца. Отступив настолько, чтобы он не мог до нее дотянуться, она ответила «Орехи, милорд, осеннего сбора». Принц в самом деле вынул горстку орехов. «Орехи, дитя, ты поломаешь о них свои жемчужные зубки, испортишь свой красивый голосок», — сказал Роцей и разгрыз один орех, точно деревенский мальчишка. «Это не грецкие орехи моего родного солнечного края, милорд», — сказала Луиза. «Зато они растут невысоко и доступны бедняку». «У тебя будет на что купить еду посытнее». «Моя бедная, странствующая обезьянка», — сказал герцог, и впервые голос его зазвучал искренней теплотой, которой не было и тени в наигранной и неуважительной любезности его первых фраз. В это мгновение, обернувшись к провожатому за своим кошельком, принц встретил строгий пронзительный взгляд высокого черноволосого всадника на мощном сизовороном коне, въехавшего с большой усвитой во двор, покуда герцог Роцви был занят Луизой, и замершего на месте чуть ли не окаменевшего от изумления и гнева при этом неподобном зрелище. Даже тот, кто никогда не видел Арчибалда, графа Дугласа, прозванного Лютым, узнал бы его по смуглому лицу, богатырскому сложению, кафтану буйволовой кожи и по всему его виду, говорившему об отваге, твердости и проницательности в сочетании с неукротимой гордыней. Графа окривел в бою, и этот изъян, хоть и незаметный, пока не приглядишься, потому что глазное яблоко сохранилось, и незрячий глаз был схож с другим, накладывал на весь его облик печать сурово недвижной угрюмости. Встреча царственного зятя с грозным тестем произошла при таких обстоятельствах, что привлекла всеобщее внимание. Окружающие молча ждали развязки и не смели дохнуть, из боязни опустить какую-нибудь подробность. Когда Роций увидел, какое выражение легло на суровое лицо Дугласа, и понял, что граф не собирается сделать ему почтительный или хотя бы учтивый поклон, он, видимо, решил показать тестю, как мало он склонен считаться с его недовольством. Взяв из рук Камергера свой кошелек, герцог сказал, «Вот, красавица, я даю тебе один золотой за песню, которую ты мне пропела, другой за орехи, которые я у тебя украл». И третий — за поцелуй, который ты мне подаришь сейчас. Ибо, знай, моя красавица, я дал обет святому Валентину, что всякий раз, когда красивые губы, а твои за отсутствием лучших можно назвать красивыми, порадуют меня приятным пением, я прижму их к своим. «За песню мне уплачено с рыцарской щедростью», — сказала, отступив на шаг Луиза. Мои орехи куплены по хорошей цене. В остальном, милорд, сделка не подобает вам и неприлично для меня».